Глава 16, часть 2. Очередной провал Жукова под Сычевкой, Ржевом и Вязьмой из нашей истории выпал. О нем забыли, а уж если кто из дотошных исследователей полюбопытствует, где же был великий стратег Жуков в момент начала Сталинградской стратегической наступательной операции, то для таких был подготовлен ответ. Жуков находился на второстепенном направлении, там он проводил отвлекающую операцию. Во времена Брежнева вся идеологическая машина Советского Союза работала на раздувание культа личности Жукова. В те славные времена маршала Василевского, которому было уже 82 года, которому оставался год до смерти, заставили написать. 13 ноября было приказано Жукову приступить к подготовке отвлекающей операции на Калининском и Западном фронтах а на меня была возложена координация действий трех фронтов Сталинградского направления при проведении контрнаступления». Военно-исторический журнал, 1977 год, номер 11, страница 63. Правда, интересно. 19 ноября 1942 -го года начинается грандиозная наступательная операция под Сталинградом, которая должна переломить ход войны в нашу пользу. А за неделю до этого, 13 ноября, величайшему полководцу 20 века, заместителю верховного главнокомандующего, генералу армии Жукову ставят задачу проводить отвлекающую операцию совсем в другом месте. Неужто отвлекающую операцию нельзя поручить Коневу, Говорову, Рокоссовскому, Голикову, Толбухину, Баграмяну, Березову, Воронову, Малиновскому или еще кому? Почему во всех операциях Сталин посылал Жукова на главное направление? в ходе Сталинградской стратегической наступательной операции послал на второстепенное направление проводить отвлекающую операцию. Ответ простой. Операция под Сычевкой, Ржевом и Вязьмой в ноябре-декабре 1942 года не была отвлекающей. Она была главной. Жуков ее провалил, поэтому задним числом ее опустили в разряд второстепенных и отвлекающих.